Севолод Соловьев. Гений. Глава первая. Я проводил лето на водах вайски Доктора доказывали мне, что на русские воды ехать безумие, что, кроме всяких неудобств, долихорадок и вообще безобразий на русских водах ничего нет и неизвестно, будет ли когда-нибудь... Но мне пришлось в жизни слишком много разбросать русских денег по разным бадам, и, наконец, это уж надоело и просто возмущать стало. Уж будто на наших водах так-таки ничего и нет, кроме безобразий да лихорадок. Одним словом, я решился и поехал в иск. По мере приближения к водам поезд наполнялся едущими туда же, куда и я. За несколько станций кругом меня только и шли разговоры, что о Эйске. Все решительные мужчины и женщины говорили то же самое, что и мои доктора обронили, на чем свет стоит наши отечественные курорты, и уверяли, что так как войский сезон в разгаре, то никто из нас ни за какие деньги не найдет там не только свободных часов в ваннах, но и помещения. Все были уверены, что не найдут возможности жить и лечиться, а между тем ехали, и даже очень спокойно. Ввиду этого успокоился и я. Веселый пестрый эйск, расположенный среди красивых гор, пахнул на меня южным светом, теплом и звуками музыки, несшимися из густого парка. «Чем же это хуже Бадов?» — подумалось мне. «Только вот насчет помещения». Но и помещение оказалось. Меня подвезли к большому, вовсе не безобразному дому, Появилась какая-то подслеповатая, с очень подозрительным и слащавым лицом женщина неопределенных лет, что-то вроде экономки, и повела меня по лестнице. Вот широкий и не совсем опрятный коридор, в него выходит около десятка дверей. Одна из них отпирается, и я в достаточно просторной и, к моему удивлению, чистой комнате. Цена в месяц — 200 рублей и при этом лицо экономки ясно говорит «А? Каково? Не ожидали?» «Я устал с дороги и не хочется искать, а потому...» Вот мое последнее слово — 100 рублей. Экономка делает презрительную мину, я ухожу. «Господин, подождите, куда же вы угодно за сто семьдесят пять? Больше уступить ей Богу не могу, не имею права. Сами знаете, время какое. Июль начинается скоро, а у нас июль только один месяц и есть. На май либо в конце августа можно эту же комнату не то что за сто, а и того меньше отдать. Сами знаете, я ухожу». «Господин, да что же вы, полтораста «Я ухожу, уже спускаясь с лестницы». «Сто двадцать пять!» Я ухожу совсем, но и она уходит. Усталость и малодушие одолевают меня. Я возвращаюсь, беру комнату за сто двадцать пять, привожу себя в порядок, пью чай и затем, как-то совсем неожиданно для самого себя, засыпаю после двух почти бессонных ночей и утомительной дороги в душном раскаленном вагоне. Глава вторая. На следующее утро отправился я к доктору. Доктор любезный, слабохотливый выслушал меня, постукал. «Напрасно вы, — говорит, — за границу не поехали. А что? Да какое же у нас лечение? Безобразие! Лихорадки, неустройство!» «Послушайте, доктор, ведь, однако, если ничего не устроивать, то неудивительно, что в результате окажется неустройство. Тут ничего и устроить нельзя. Это за границей можно, а у нас нельзя, потому что мы Азия. Вот я вчера в фонтан рыб пустить велел, а сегодня уж ни одной. Всех вы удели. Что ж вы после этого хотите?» Да вода-то не действует. Уж это я и не знаю что, вода ли, ванны, воздух ли, воображение или, а только что-то такое действует. Иной раз приезжают больными и отлично здесь поправляются. Спасибо и за это. Назначил он мне курс лечения. Стал я пить воды и брать ванны. День пошел за днем, один как другой, точка в точку. В семь часов стакан воды и часовая прогулка, потом чай, через час ванна. В два часа обед в ресторане. И уж заранее меню известно, суп или патофью, барашка, цыплята и желей. В пять часов еще стакан воды и часовая прогулка вокруг музыки. В восемь часов чай и в девять спать. Вода ли, ванны ли. Одним словом, то неуловимое что-то, о котором говорил доктор, стало на меня действовать расслабляющим образом. Я вдруг почувствовал себя чрезмерно уставшим, до того уставшим, что явилась настоятельная потребность забыть все, чем я обыкновенно жил, уйти от всех умственных и общественных интересов. Я обходил читальню чтобы только мне не попались на глаза книга или газеты. Я по целым часам сидел где-нибудь на скамье, стараясь ни о чем не думать, только дышал, только глядел на синеву неба, на зелень деревьев, на силуэты дальних гор». Если кто-нибудь подсаживался ко мне и заводил разговор с очевидной целью познакомиться, я отвечал до того немногосложно и при этом глядел так серьезно, что разговор обрывался, и ни о каком знакомстве не могло быть и речи. Глава третья Однако недели через две я мало-помалу вступил в новый фазис. Меня начинали занимать наблюдения над больными и здоровыми, над пестрым, пребывающим и убывающим водяным обществом. И прежде всего меня поразила сравнительная немногочисленность вообще людских типов. Я здесь ровно ни с кем не был прежде знаком, никогда не встречался, а между тем я отлично уже знал всех этих дам и кавалеров, молодых и старых, даже детей». Таких людей с такими же лицами, походкой, манерами, голосом я уже видал и даже не раз в жизни. Полного тождества нет и быть не может в материальной природе, и, конечно, если бы даже на каждом квадратном маршине земного шара выросло по человеку, все же никогда не нашлось бы двух людей, вполне тождественных между собою. Но число людских типов весьма ограничено, и типы эти повторяются до бесконечности. Только время, народность и общественные положения кладут на них свою печать, не касаясь, однако, их существенных черт. Каждое время и каждая народность вырабатывают несколько новых типов, однако далеко, далеко не так много, как это может казаться сразу. Но к делу. Итак, я наблюдал, и передо мной ежедневно под звуки музыки весьма сносного полкового оркестра, будто разноцветные треугольники, квадратики и звездочки калейдоскопа мелькали, складывались и пропадали разные лица. И я следил за этой игрою жизни и людских интересов не только внимательно, но минутами даже почти злорадно, Так раздражительно начинали действовать на меня воды и ванны. Вот мамаша и две дочки. Они стараются держаться важно и, очевидно, причисляют себя к обществу. Они из столицы. Мамаша еще затягивается, модничает и то и дело подносит глазам лорнет на длинные ручки. Вместо носа у нее почти ничего и огромный выпеченный рот с длинными зубами. Даже страшно как есть Адамова голова. Дочки удивительно похожи друг на друга и на мамашу, но при этом довольно недурны. Нос у них немножко побольше, рот поменьше, стройная фигурка, нежный молокровный цвет лица с прозрачной белизною и синими жилками могут, пожалуй, и понравиться. А все и дело в том, чтобы найти кого-нибудь понравиться и выйти замуж. Затем мы приехали на воды, может быть, принеся последние жертвы, чтобы произвести должное впечатление и свеженькими туалетами, и всем прочим. Когда на виду с новыми знакомыми за обедом в ресторане привередничают, самые дорогие кушания выбирают. Ну, а если полагают, что никто не видит, в неурочный час в дальнем уголку, так из-под тяжка совсем плохонький обед в 60 копеек кушают». Между собой на родном языке шушукаются, а только кто идет мимо, сейчас же непременно по-французски, иначе не могут. И я следил, как они подбирали себе подходящую компанию для мамаш и генералов, а для дочек — приличных офицеров и молодых людей в куцах, куртках и с высочайшими, несмотря на жару, воротничками». Попробует день-другой, не подошло, и смотришь уже новое знакомство. Всех перебрали. Сколько раз хотелось мне крикнуть мамаши, матушка, да ты никогда не выдашь дочек. Губишь ты их, совсем губишь, помилуй, не на шаг от себя, вечно рядом с ними, будто нарочно для сравнения. Кто ж это ими прельстится? когда при удивительном вашем сходстве ясно, как белый день, что лет через пятнадцать они неизбежно превратятся в такие же точно Адамовы головы. «Исчезни, сгинь, пропади, тогда, может быть, что-нибудь и выйдет». «Еще, мамаша, только уж с одной дочкой». «Тоже тоны, и важностью у мамаши такая, что даже голову к затылку пригибает». Как с кем-нибудь заговорила, так с первого слова презрительно цедить начинает. «Здесь жить нельзя, ничего не устроено, никакого комфорта, грязь, гадость». «Сотен мазерабль троу к вулеву». «Я за границу ехала в Виши, и вдруг накануне отъезда так случилось, что нельзя. Я здесь в первый раз, и уж, конечно, в последний. Я обыкновенно каждое лето за границу езжу». Всякий день, а иногда и по два раза в день ловил я эту тираду слово в слово, будто урок заученный. Она никак не могла начать разговора без этого вступления. А дочка была примиленькая. Держала себя просто, нравилась многим. Приличные офицеры и молодые люди в куцах-куртках стремились к ней. Познакомилась она как-то с Адамовыми головками Но. Адамова голова, мэр, быстро и решительно расстроила это знакомство. Хорошенькое личико рядом с дочками вовсе не входило в ее планы. Семья. Муж, жена, дети, гувернантка, француженка, из дряблых и набеленных. По-видимому есть средства. Люди еще далеко не старые, он одет как-то шутом гороховым с голой шеей, в белой фланелевой паре, в желтых туфельках и красной фетровой шляпе. Она не дурна, бледна, молчалива. Он и в ресторане, и на музыке, и в парке, ни на кого не обращая внимания, и слушая только себя, кричит на отвратительном, невозможном французском диалекте. Дети расфранченные и совсем прозрачные, так что глядеть жалко. Она несчастна. Он глупый, самодоволен феноменально. Дети недолговечны. Глава четвертая. А вот вдовец. Средних лет с дочкой подростком. Человек серьезный и крайне скромный, видимо, ушедший всецело в свою профессию или службу. Провинциал. Верно, живет там у себя в своем городе, совсем замкнутой жизнью. Полдня работает, а потом к дочке. И все его радости, весь смысл его жизни в этом ребенке. Девочка некрасива, и некрасивость ее еще больше бросается в глаза от того, что она всегда очень странно одета. Отец накупил ей много всяких нарядов, она всегда в новом. Наверное, перед отъездом на воды, приходя в лавки, он спрашивал всего самого лучшего, красивого и модного. Сам он во всем этом ничего сообразить не может, не понимает, совсем не его это дело. Он поверил на слово приказчикам, и они, кажется, спустили ему все свои негодные товары. Все на бедной девочке безвкусно, липовато. сидит ужасно. Ботинки с какими-то огромными помпонами, на шляпках желтые птицы и зеленые ленты, в руках ярко-голубой зонтик. И всегда в этом роде. Девочка больна, даже очень серьезно. Она, видимо, тает, задыхается, мучительно кашляет. Только эта нежданная, долго не замечавшаяся болезнь могла заставить отца бросить все и вести девочку на воды, Он, очевидно, понимает ее положение и не отходит от нее ни на шаг, не спускает в нее глаз, и все, что он думает и чувствует, выражается на грустном, измученном лице его. В нем идет борьба надежды с отчаянием. Покажется ему, что у нее вид лучше, что она без задыхания и кашля прошла сотню шагов, он так и расцвел. Глаза блестят, на губах блаженная улыбка. Голос его дрожит от восторга. Он верит в ее выздоровление. Но вот припадок удушья. Кашель так и колотит, так и разрывает эту бедную грудь. И несчастный отец безнадежно растерянно озирается по сторонам, будто ищет защиты, спасения. Хоть и знает, что нет нигде защиты и спасения. Она не доживет до осени. Что с ним тогда будет? На них смотреть невыносимо. Еще совсем молодой лет 30 офицер. Богатырская фигура, красивое и приятное лицо с выразительными черными глазами. Его можно встретить везде. Он пьет воды, гуляет по парку, появляется на музыке. Он разговаривает с знакомыми, подходит к ним, улыбается, иногда даже смеется. Но вдруг глаза его меркнут, он весь как-то сгорбливается и быстро идет, очевидно, сам не зная куда, никого не видя и не слыша. Он сначала шепотом, а потом все громче и громче разговаривает сам с собою, снимает с руки свое обручальное кольцо, целует его, потом говорит, говорит, глядя на это кольцо, обращаясь к нему. За две недели на моих глазах Он постарел ужасно. Его густые темные волосы почти все посидели. Я встретил его как-то в парке. Он шел прямо на меня и разговаривал со своим обручальным кольцом, который держал у самых глаз. Невыносимая мука слышалась в его голосе. Он поравнялся со мною и меня не видел. «Господи!» — стонал он. «Зачем же так жестоко? Разве я когда-нибудь стеснял тебя, запрещал тебе что-нибудь? Как же ты могла уйти так тихонько, предательски? Маша, да ведь это невозможно! Ты не можешь быть такой женщиной!» Вдруг он бешеным движением надел себе кольцо на палец, ударил изо всех сил себя кулаком в грудь, потом подбежал к молодому деревцу и с диким, почти звериным рычанием стал его раскачивать, силе сломать, вырвать. Молодая дама с ребенком и нянюшкой. Глаза у дамы томные, пунцовый рот с сердечком, зубы так и сверкают. Очевидно, обдумывает и свой скромный, не без поползновения на изящество наряд и каждое свое слово, каждое движение, говорит на распев, вставляет французские фразы так и льнет ко всем, кто кажется ей плюком альфо. Но делает это очень ловко, осмотрительно, осторожно. Она так любезно, так умильно улыбается. «Разговорится и сейчас же скажет о своем муже, который занят бедный и летом служебными делами, назовет свое имя, свою фамилию, самую настоящую русскую, довольно распространенную фамилию. Она обо всех и все знает, даже и то, чего нет в действительности. Очень мило сплетничает. Она достигла своего со всеми почти знакома, даже Адамова голова ей любезно кивает и пожимает руку». Дни ее проходят весело и разнообразно, но я случайно знал ее тайну. Ее муж и она, несмотря на свою совсем русскую фамилию, некрещенные евреи. Наконец нянюшка, за что-то рассердясь на хозяйку, обнародовала это, и через день весь эйск оказался посвященным. Эффект был полный. Через два дня интересная дама скрылась. «Всех не переберешь. Девицы недурненькие, бойкие, скромные, уродливые». Станционные девицы в так называемых русских, мордовских или малороссийских костюмах. Станционные, ибо таких девиц непременно увидишь на каждой дачной станции. Они собираются ко всякому приходу поездов и гуляют по платформам парочками под ручку друг с другом в своих расшитых до непристойности опошлившихся костюмах. «Господа офицеры разного рода службы», от глубокой армии до ловких гвардейских адъютантов, находящиеся на действительной службе, в запасе и в отставке полковники и генералы, с утра и до ночи непробудно сидящие за карточными столами и ничего и никого не видящие и не слышащие, кроме своих карт и партнеров. Однако... Все это начинало надоедать изрядно, и чувствовалось, что если не явится чего-нибудь более интересного, то хоть беги вон, не окончив курса лечения. Глава пятая Рано утром, выпив стакан воды и отправляясь на обычную прогулку, я проходил мимо курзала. Вижу на одной из деревянных колонок, поддерживающих длинный балкон, вывешено писанное объявление. Подошел, читаю. Объявление. «Сегодня назначается в большой зале бал. Начало в 9 Кавалеры плотят один ру. Дамы бесплотны». Решил посмотреть, как это дамы сделаются бесплотными, и вечером, заплатив один рум, оказался на бале. Довольно обширное, но унылое зала производило, нельзя сказать, чтобы очень изящное и поэтически настраивающее впечатление. Обеденные столы, обыкновенно ее наполнявшие, были вынесены. По стенам стояли желтые венские стулья, толстые неуклюжие гирлянды зелени висели от одной колонны к другой. Освещение, состоявшее из плохеньких большую частью коптивших ламп, укрепленных на колоннах, было не блестяще. Народу, однако, начинало собираться достаточно. Музыканты, полуспрятанные На декорированной зеленью эстраде настраивали свои инструменты. Там и сям на венских стульях уже разместились мамаши, тетеньки и прочие почтенные особы. Несколько полковников и генералов, очевидно, глубокомысленно решали, остаться ли еще посмотреть или, не теряя дорогого времени, засесть за карты. «Господа офицеры и штатские молодые люди в своих высочайших воротничках и темненьких визитках, заменивших куцы и куртки, мелькали то там, то здесь, исчезали и снова появлялись, отыскивая знакомых дам. Какие-то шустрые девочки, очевидно, еще недавно надевшие длинные платья, взявшись под ручки, носились взад и вперед по зале, отчаянно стреляя во все стороны глазами». Я выбрал удобное местечко так, чтобы никому не мешать и все видеть, и соображал, что, несмотря на открытые окна, невыносимо жарко, и что, когда начнутся танцы, нечем будет дышать. Вот раздались первые звуки милого вальса, кажется, носящего название «невозвратное время». Зал мгновенно наполнилась кавалерами и дамами, появившимися с балконов. Несколько пар закружилось. Мимо меня пронеслась одна из шустрых девочек с армейским подпоручиком. Потом Адамова голова с гвардейским адъютантом. Все знакомые лица. За вальсом следовала полька, за полькой кадриль. Жара становилась невыносимая. Я уже решил уйти с бала, как вдруг невдалеке от себя увидел нечто совсем мне незнакомое и меня заинтересовавшее. Это была пара, мужчина под руку с дамой. Он, но я сразу даже глазам своим не поверил, до такой степени необычно и дика была эта фигура. Человек довольно высокого роста. Худой, с длинными руками и ногами, лет сорока, может и больше, гладко выбритое и измятое лицо, длинные волосы по плечам, сильно вылезшие кругом лба и уже посередине головы с значительной плешью. Может быть, и даже, вероятно, человек этот в молодости был красив, но, очевидно, беспутная жизнь до времени исказила его, а главное, он производил впечатление какой-то маски. Одет он был в черный фраг с длиннейшими фалдами, белое гофрированное жабо покрывало всю грудь его, и из-под рукавов фрака чуть не на четверть аршина до половины кисти руки болтались такие же гофрировки. Все его пальцы так и сверкали сомнительными бриллиантами. По жилету на две стороны была выпущена толстая золотая цепочка, и целая коллекция брелоков так и звенела при каждом его шаге. Шел он необыкновенно гордой и величественной походкой, сложив тонкие бесцветные губы в презрительную мину, полуопустив веки выцветших оловянных глаз. Вообще вся его фигура, походка, наряд представляли смесь высокомерия, чванства и комизма. «Что же это за скоморох?» — подумал я — Откуда он взялся? Верно, какой-нибудь приехавший давать здесь представление чревовещатель, фокусник, профессор черной магии? Но я мгновенно совсем забыл о нем, взглянув на его спутницу. Это была очень молоденькая женщина, самая большая лет девятнадцати. Противоположность ее с тем, кто вел ее под руку, Поражала своей невероятностью. Назвать ее хорошенькой было слишком мало. Мне давно не приходилось встречаться с таким симпатичным, милым, грациозным и изящным созданием. Она ровно ничего не сделала для того, чтобы поднять и оттенить свою красоту. Наряд ее был очень-очень скромен. Темная из летней дешевой материи платьица — Кое-как сшитое могло бы испортить почти всякую фигуру, но ее не портило, а напротив, только еще более выделяло стройность ее талии, гибкость движений, прекрасную форму плеч. Белокурые густые волосы были скручены в низкоположенную косу, прикрепленную большой черепаховой гребенкой, Ни браслет, ни брошки, ничего. Одна красная ленточка на нежной будто из северского фарфора шеи, да маленький букетик живых цветов у корсажа. И все же она казалась сказочной сандрильоной перед всеми этими шустрыми девочками и адамовыми головками. Глаза большие, голубые, с длинными ресницами и мечтательным каким-то идеальным выражением. Я не заметил в ней смущения, неловкости, робости, но чувствовалось в ней что-то странное, до да того странное, что нельзя было от нее оторваться. Однако всего страннее, всего непонятнее было то, каким образом такое создание появилось под руку с этим скоморохом, профессором черной магии. — Вот они прошли мимо меня. — Ты должна танцевать! — расслышал я его хриплый голос. — Зачем? Уволь! Зачем я танцевать стану? — прошептала она, останавливая на его чванном противном лице свой чудный взгляд. — Что ж в этом взгляде? Что это? Неужели любовь? — Да нет, быть того не может. А в голосе мольба и страх... Почти отчаяние. Я забыл о жаре, обо всем, следил только за ними. Он заставил-таки ее танцевать, и она кружилась по зале то с одним офицером, то с другим. Потом произошло что-то странное. Я увидел на лице ее внезапно вспыхнувшую краску, а затем мертвенную бледность. Она подошла к черевовещателю. Я рядом с ними явственно слышу, она шепчет дрожащим голосом. «Громко ведь все слышали. Она сказала, что с такими, как мы, нельзя быть в одной комнате. Увиди меня. Я не могу больше». «Когда я, наконец, отучу тебя от этих пошлостей?» — отвечает он раздраженным полушепотом. «Ты пойми, мы должны быть выше всего этого». Но выражение ее лица было так красноречиво, вся она так трепетала, что он все же сдался. Он взял ее под руку и направился к выходу из залы. Я последовал за ними. Глава шестая Ночь была душная и совсем темная. Несколько жалких фонарей, поставленных в парке на громадном расстоянии друг от друга, были зажжены, очевидно, с целью раздражать больных и здоровых. Эти фонари наглядно указывали на то, что где-нибудь в каком-нибудь благоустроенном парке светло, и люди не принуждены подвигаться среди кромешного мрака, рискуя на каждом шагу свалиться во враг, выколоть глаза каким-нибудь сучком и вообще свернуть себе шею. Но я хорошо изучил все дорожки парка, Да и до дому было недалеко. Не в таком, однако, положении оказались чревовещатель и его спутница. Они медленно двигались передо мною, останавливаясь на каждом шагу и соображая. Вот он споткнулся, чуть не упал и крикнул. «Однако, черт возьми, так мы живыми до дому не доберемся! Да и где дом? Куда теперь? И спросить-то не у кого!» Я, конечно, решил прийти им на помощь. — А вы в чьем доме живете? — спросил я. — Он назвал дом. — И я там живу, — сказал я. — Идите за мною. Путешествие наше было окончено, хотя и медленно, но благополучно. Мы добрались до освещенного коридора, и когда я остановился у своей двери, оказалось, что чревовещатель — мой ближайший сосед. Комнаты наши рядом и отделяются только тонкой стенкою тогда я сообразил что утром кто то перебрался в это до сегодня незанятое помещение и что я уже слышал возвратясь с утренней прогулки хриплый и недовольный голос нового соседа так и вы тут с необычайной важностью выпрямляясь передо мной в то время как его спутница проскользнула в двери произнес он ваша фамилия я назвал себя так протянул он — Ну, а меня вы, конечно, знаете. Я даже смутился, откуда и каким образом я мог знать его. — Нет, до сегодня я не имел удовольствия вас видеть, — сказал я, стараясь не улыбнуться. — Странно. Я славский Невозможно выразить ту важность, с какой он произнес эту фамилию, но совсем как бы он мне сказал «я Бисмарк» или, по меньшей мере, «Фердинанд Кобургский». «Лидин Славский? Что это такое?» — соображал я. «Деланное имя. Верно актерское прозвище. Лидин Славский. Как будто я что-то такое слышал, но что именно не мог вспомнить». «Однако я видел ясно, что если признаюсь в своем невежестве, то создам себе в нем непримиримого врага, а мне этого хотя бы ради его спутницы не хотелось». «А, очень приятно», — проговорил я. Он покровительственно пожал мне руку. «Так вы меня никогда не видали ни в одной из моих ролей?» По-видимому, с очень искренним изумлением вдруг воскликнул он. Теперь я вспомнил. Да, конечно. Лидин Славский — это провинциальный драматический актер, имя которого еще недавно попалось мне в какой-то газетке. Я живу в Петербурге, постарался я извиниться, но и это не вышло. Да, я играл и в Петербурге, в клубе взаимного вспоможения. Шекспировские и шиллеровские роли, объявил он. Но, может быть, вы... И искусством не интересуетесь? Напротив, я очень люблю театр. Приятно слышать. Так вот, что, сосед, теперь еще не поздно. Зайдите ко мне, побеседуем, разопьем бутылку. Я привез с собой недурное вино». Благосклонность послышалась в его голосе. «Я хотел сказать, что мне пора спать, что я лечусь и вина не пью» но я вспомнил прелестное и загадочное лицо его спутницы и вместе с ним вошел в его комнату. Это была такая же комната, как и моя, в ней никого не оказалось. Та, ради которой я вошел сюда, ушла в помещение рядом, бывшей, очевидно, спальней, и полузатворила за собой дверь, предварительно, однако, зажегши на столе две свечки. Лиденславский огляделся, тряхнул волосами и крикнул «Софи, где ты?» Поди сюда, да принеси нам бутылку вина и два стакана. — Садитесь. Величественно указал он мне на кресло возле стола. У порога спальни показалась Софи. Она была бледна, тень неудовольствия легла между ее сдвинувшимися тонкими бровями, сказалась в унылом и в то же время строгом на мгновение остановившемся на мне взгляде. — Лидинславский, небрежно! произнес мою фамилию и прибавил «Это моя жена, рожденная». Он назвал одну из очень известных старых русских фамилий. Я поклонился. Она кивнула головою, скрылась и через несколько мгновений принесла и поставила на стол бутылку и два стакана. «Извините, ужасно, голова болит, я лягу», — проговорила она своим нежным голоском, взглянув на меня, и исчезла. Дверь за нею заперлась. «Мы еще встретимся и поговорим», — сказал я. «Теперь же нашим разговором мы только обеспокоим вашу супругу». Но он взял меня за руку и почти повелительно прохрипел. «Садитесь». Дверь заперта, кричать мы не станем. Во всяком случае, наш разговор обеспокоит мою супругу меньше, чем детский крик в соседнем помещении рядом с нашей спальней. Я вас не выпущу, пока вы не выпьете со мною стакан вина. Да мне вино запрещается. Пустики. Берите бутылку и хоть перейдем в мою комнату. Это все же дальше, — решительно объявил я. Он хотел было протестовать, но я уже был у двери, уже вышел в коридор. Глава седьмая Когда я зажег у себя свечи, его нелепая фигура, покрытая гофрировками и с бутылкой в руке, стояла передо мною. «Вы, однако, попробуйте моего вина, а здесь, в этом несчастном эске, ни за какие деньги достать нельзя!» Он, несколько дрожавшей рукой, налил два стакана. «Попробуйте!» Он как-то ввернул мне стакан в руку, чокнулся и отпил своего. Я глотнул почти машинально. — Ну что, дурно венцо? — Хорошо, но я все же пить не стану, мне строго запрещено, и уж особенно красное вино. — Как знаете, мне не запрещено, и пить я буду. Развалясь на моем диване, в самой невозможной позе он приподнял на меня тяжелые веки своих оловянных глаз. Дас, сказал он, кривя рот в какую-то неестественную усмешку, — «трудно у нас на Руси живется выходящему из общего уровня живому истинному таланту». разве уж так трудно?» Это вы вот потому, что я не умираю еще с голоду, что могу занять две дрянные комнаты, да выпить бутылку сносного вина. Поэтому вы полагаете, что нетрудно, возвысил он голос. Так и то, случайно, -с. был момент, когда чуть с голоду не помер. Он налил еще стакан, и залпом его выпил. Да, с голоду. Да и при том, как это говорится. Не о хлебе едином жив будешь. Какая же оценка? Какое понимание? Приходится расточать все эти перлы, весь огонь души перед невеждами, на скверных подмостках, в каких-нибудь грязных городишках. Где же оценка? Где понимание? А вы бы на столичную сцену произнес я, И даже испугался действия своих слов. Он вдруг поднялся с дивана. Ноздри его раздулись, глаза готовы были выскочить. Он закричал «Что-с? Как вы сказали? На столичную сцену?» «Да разве у нас на столичных сценах может появиться настоящий талант? Ведь там торжествует одна безнадежная бездарность. И эта бездарность сильна. Она заполонила все, у нее все в руках». — Так разве она допустит? Там, батюшка, такая интрига, так все сплочены, такая стена китайская, казенщина чиновничества, что нечего и думать попасть туда, талантус. — А вы пробовали? — Пробовал, — мрачно выговорил он. Он выпил еще стакан, и так как бутылка уже оказалась пустою, то, верно, бессознательно потянулся к моему стакану и тоже его выпил. «Пробовал!» — еще мрачнее повторил он. «Нет, об этом уж что говорить!» И замолчал. Он упал на диван, и костлявой рукою, сверкавший фальшивыми бриллиантами, подпер себе голову. Он начинал несколько хмелеть. «Такое время проклятое!» — снова заговорил он, «что талант может прозебать только в провинции, да и то нет». «Где таланты? Ну скажите, где таланты? Где у нас настоящие артисты на драматические роли? Нет их!» Вы скажете, есть Лиден Славский. Ну да! Только ведь я один, один, поймите. И этот один чуть не умер с голоду. В прошлом году, Вен, с антрепренером я разошелся но дня не мог оставаться с этой дрянью денег в кармане ни гроша никто в долг не верит это поймите мне поймите мне мне с квартиры гонят жд векселя к взысканию подали но хорошо случай подошел София, вот барышня громкой фамилией с бабушкой жила без выезда в деревню а тут на зиму приехала вн влюбилась без памяти Ну, я подумал, подумал и решился. Убежала она со мной, скандал вышел отчаянный, родные, там ее прокляли с бабушкой, паралич сделался. Да все это пустяки, все это невежество, грубость нравов, подлость душевная. За счастье должны были почесть, она вот это поняла и понимает, до да Только всего тридцать тысяч у нее в руках тогда было, остальное — бабушкина. Теперь вряд ли и увидят, что после бабушки наследство ее старуха лишает. Так вот только эти тридцать тысячи спасли от голодной смерти. Я внимательно слушал. Я узнал все, что можно было узнать сразу, в первое свидание. На сегодня довольно было поздно, мне хотелось спать. «А здесь вы что же, лечиться приехали?» — спросил я. «Или супругу лечить?» «Ни то, ни другое». «Так» — приехал. «На днях вот представление дам». «Здесь? Представление?» «Ну да, тут еще можно. Большой съезд из Петербурга, из Москвы люди отовсюду, может, и поймут» может и оценят, пусть посмотрят. Да как же вы играть будете? С какой трупой тут ведь никого нет? Трупа, прохрипел он. Нет, доволен, я с этими ослами, я с лицами играть не могу больше. Я один буду. Один! У меня целая идея. Вот вы увидите. Вы что-то Зеваете, да и меня сон клонит. До свидания, сосед, до свидания. И мы простились. Глава восьмая Однако что же я узнал? Внешние обстоятельства этих двух людей, так поразивших меня своей противоположностью, узнал, я, каким образом совместилось, по-видимому, несовместимое — «Но я не был удовлетворен. Неужели я, встречавший в жизни столько людей, столько раз обманывавшийся в них и, наконец, уверивший себя в том, что знаю их достаточно, что уже не способен на грубые ошибки, снова попал в просак Неужели опять юная идеализация, которая теперь уже мне совсем не к лицу, опять грубая пошлая действительность, являющаяся в легких неземных очертаниях поэтической грезы? В нем, в этом единственном драматическом артисте, я, конечно, не ошибся. Он ясен сразу, но она... Да ведь это верно, Барышня из нынешних девиц надоела жить в деревне с бабушкой, захотелось необузданной ничем не стесняемой свободы. Заговорили дурные инстинкты, до времени искаженные, сковерканные воображения, и вот ухватилась за первого встречного, найдя, что чем он невозможнее во всех отношениях, тем лучше. Безжалостно бросила воспитавшую ее старуху, забрала деньги и убежала, ведь еще нету году. Теперь вот они вместе, она еще обдумывает, готовится, присматривается, а через год какой-нибудь, где и в какой обстановке, в каком виде, можно встретиться с этой отбросившей старые традиции особой. Я уже наталкивался на таких, и тип этот мне не новость, и я почти решил, что это так». Но на следующее утро я встретился с нею в парке. На мой поклон она ответила мне, хотя вежливо, но очень сухо. Я увидел ясно, что она вовсе не желает беседы со мною, что она даже боится, как бы я не остановил ее, не пошел бы с нею. Я, конечно, не сделал этого, но мне достаточно было разглядеть ее снова при дневном свете, чтобы изменить свой новый на нее взгляд». Опять от всей ее прелестной фигуры пахнуло на меня чем-то неизъяснимо грустным, мучительным, идеальным. «Нет, это не то, совсем иное», — сказал я себе. И снова заинтересовался ею, и снова она стояла передо мною неразъяснимой загадкой. Мне все мерещился ее взгляд, устремляемый во время вчерашнего бала на лидино Славского. Нет, душа ее чиста, она не причастна ни к какому извращению мыслей и чувства. Она не из знакомых мне типов современной гадости и дряблости, которых теперь снисходительно называют психопатками. Тут что-то глубже, стихийнее, ужаснее. Но все же... Разве может она любить его? Ведь уж, пожалуй, в одном этом недуг душевный. Прошло три дня... И эти три дня совсем не подвинули вперед моих наблюдений. Мне как-то не удавалось приблизиться к Лидиным-Славским. Я видел их все издали. Он величественно раскланивался со мною, она едва заметно кивала мне головой, и сейчас же от меня отворачивалась. Очевидно, я чем-то заслужил ее особое нерасположение. Мне даже обидно было, но я скоро понял причину такой немилости». Я еще на балу не сумел, значит, скрыть от нее, что очень заинтересовался ею, что за ней наблюдаю, ну, а это ей неприятно и тяжело даже. Остановясь на таком объяснении, я уже не смел подходить к ним. Невозможная шутовская фигура Лидина Славского и красота его жены, конечно, обратили на себя внимание всего эйска. Стоило им появиться в аллее, в ресторане или на музыке, как они становились центром всех взглядов. Об них говорилось громким шепотом, которого нельзя было не слышать. Сейчас же в один день создалось несколько легенд и версий. Одни уверяли, что она княгиня такая-то, убежавшая от мужа, что они вовсе не женаты. Другие спорили, доказывая, что она просто жидовка, наездница из цирка в Москве. Третьи были ближе к истине, но говорили, что она отравила свою бабушку и обокрала ее. Как бы то ни было... Над его фигурой, его невозможными жабо и гофрировками, которых он не покидал, над его чванным видом и лицом, похожим на алебастровую маску, очень смеялись. В отношении к ней сказывалась упорная враждебность. Если бы взгляд ее мечтательных чудесных глаз не скользил только по этим лицам, не стремился выше этой толпы встречных, если бы она не была так рассеяна, а захотела вглядеться и вслушаться во все, что ее окружало, она вряд ли бы появлялась в парке и на музыке. Она увидела бы... «Обидные презрительные мины женщин, циничные взгляды и перемигивания мужчин увидела бы, что находится в самой враждебной и беспощадной среде». «Такое отношение было понятно». Не признать ее красоты, грации, изящества, особенно выделявшихся среди этой пестрой, безвкусной и совсем некрасивой толпы, не было возможности. Все это понимали, всех это обижало, и все были довольны, что ее странное, почти двусмысленное положение рядом с гофрированным шутом дозволяло проявляться злорадству. Ее красота и прелесть были оскорбительны для женщин. Ее скромность, нежелание знакомиться, разговаривать, шутить, ее немногосложные ответы и строгие взгляды прекрасных глаз были оскорбительны для мужчин, желавших найти в ней совсем иное. Дней через пять после нашей встречи на балу Лидинславский Славский постучался ко мне в комнату. «Можно войти, сосед? Входите». Дело было в послеобеденную пору. Он оказался в значительно возбужденном состоянии, от него пахло вином. «Вас что-то совсем не видно», — хрипло сказал он, почти падая в мое кресло. «Впрочем, не то. А вот что вы слышали, это будет завтра». «Что это?» А мой первый сценический конференс. Нет, не слыхал. Да, завтра. Уже и объявления и печатные всюду вывешены. А, решился, попробую. Воздешняя публика, окажется, малую толику смыслящей. Билеты в курзале в буфете продаются. Поспешите, а то в первом ряду не достанете прибавил он вдруг совсем уже иным тоном. «Поспешу», — сказал я, — «но что же это за сценический конференц Он скривил рот и как-то фыркнул. «Нет, батюшка, я этого вам не скажу это тайна, секрет до завтрашнего вечера». Это, видите, моя идея собственная. Никогда никто до меня придумать не мог. И не спрашивайте, не скажу. Сюрприз будет публики. Так и на афишах сказано сценический конференс, и больше ничего, эффект, надеюсь, будет полный. ну а теперь до свидания. Мне еще приготовиться надо. Он поднялся, величественно кивнул мне головой и ушел. Через несколько минут из его комнаты до меня донеслось какое-то завывание его хриплого голоса. Потом он вдруг будто взвизгнул. Он читал что-то уже не своим, а пронзительным, пескливым голосом. Потом опять хриплый бас... Меня это почему-то раздражать стало. Я ушел в парк, и первое, что бросилось мне в глаза, вокруг всего курзала и на многих деревьях расклеены огромные розовые, зеленые и синие афиши, на которых крупнейшими буквами было обозначено. В Курзале первое представление знаменитого драматического артиста Лидина Славского. Художественная новость, никогда еще до сих пор не практиковавшаяся не только в России, но и во всем цивилизованном мире, даже в Америке. Сценический конференц. Билеты можно получать в буфете Курзала. Я отправился в буфет и заплатив. Пять рублей — получил кресло первого ряда. Глава девятая Большая зала была приготовлена для представления знаменитого драматического артиста для его сценического конференца Впрочем, приготовления особенных не потребовалось. Лиденславский Славский или не пожелал входить в излишние расходы, или решил, что для его таланта совсем не нужна обстановка. Как бы то ни было, театральных подмостков не существовало. С одной стороны залы были заперты двери, выходившие на балкон, и от стены до стены Утянута была на толстой веревке красная кумачная занавеска, настолько невысокая, что скрывала от публики окна и двери только наполовину. Знакомые желтые венские стулья были расставлены тесными рядами. Первый же ряд у самой занавески состоял из откуда-то взятых кресел, весьма сомнительной крепости и еще более сомнительной чистоты. Когда я в восемь часов вошел в залу, публика была уже почти в сборе. Вечер задался ненастный, ветреный, то и дело накрапывал дождик, и эта погода, вероятно, значительно благоприятствовала сбору. Две трети залы, особенно задние ряды, оказались занятыми. Я прошел к своему креслу и очутился среди цвета эйского общества. Но я не видел в первую минуту всех этих кавалеров и дам, я видел только через два кресла от меня прелестное лицо жены знаменитого артиста. Она была все в том же скромном темном платье, в котором я ее увидел в первый раз на балу, с той же красненькой ленточкой на шее. Она показалась мне очень бледной, глаза ее лихорадочно горели. Ей было так неловко, так, видимо, тяжело в этом кресле первого ряда, среди обращенных на нее со всех сторон взглядов. Зачем она здесь? Ей лучше было бы совсем не показываться или быть где-нибудь там, за этой кумачной занавесью, в той гостиной, где, наверное, находится теперь он, и откуда он должен выйти. Зачем она здесь?» Наверное, это он ее заставил, как тогда на балу заставил ее танцевать. Она и теперь не осмелилась ослушаться и сидит, как на раскаленных угольях, а вокруг нее нескромное перешептывание, враждебные взгляды, циничные усмешки. Мне захотелось подойти к ней, увести ее отсюда, но я не посмел даже ей поклониться, потому что она, встретясь с моим взглядом, сделала вид, что меня не замечает. Я постарался о ней не думать. В это время в задних рядах стало выражаться нетерпение. Кто-то изо всех сил начал стучать палкой, чей-то густой бас крикнул «пора!» Два ресторанных лакея, пробравшись между рядами публики, скрылись за занавесью и старались ее раздернуть, что, однако, никак им не удавалось. Наконец, несколько человек-зрителей пришли им на помощь, и кое-как удалось сдернуть занавес в одну сторону. Теперь перед зрителями была только одна толстая веревка. Мне положительно в первый раз приходилось во время представления оказаться на сцене. Но, впрочем, никаким образом нельзя было назвать сценой то, что было предо мною. У дверей и окон, выходивших на балкон, было поставлено несколько кадочек с чахлыми миртами и олеандрами. На полу в двух шагах от первого ряда красовался старый персидский ковер. В углу зачем-то поставили деревянную, выкрашенную в зеленый цвет колонку, и на ней бюст Пушкина. Вот и все. Я не утерпел взглянул на Софи. Глаза ее были совсем закрыты, на лице выражалось страдание. Дверь в боковую гостиную отворилась, и перед нами появился Лидинславский. Что за фигура? Он был одет в средневековый испанский костюм, с громадными буфами на руках и на бедрах. Его длинные и сухие, как жерди, ноги были обтянуты в триколе лового цвета, за плечами красовалась коротенькая епанча сбоку шпага. Он оставил нетронутыми свои длинные вылезшие волосы и только на лицо в изобилие насыпал пудры, так что оно окончательно превратилось в маску Нельзя выразить жалкого комизма этой невозможной фигуры, и это тут, в двух шагах от зрителей, при бледном боковом освещении ламп. Он в несколько громадных шагов, будто на ходулях, вышел на середину и величественно поклонился публике. В задних рядах кто-то фыркнул, Но, впрочем, тотчас же, то там, то здесь, раздались нерешительные рукоплескания. Артист поклонился еще раз и весь как-то изогнувшись и положив левую руку на эфес шпаги, а правой, сделав неопределенный жест, начал, возвышая свой хриплый голос. «Почтеннейшая публика!» Полагаю, что прочтя мои анонсы, из которых вы узнали, что будете присутствовать в первый раз на сценическом конференции, вы были изумлены, не зная и не понимая, что это такое. Дас, почтеннейшая публика, это нововведение в искусстве, автором которого являюсь я. Сценический конференц. Это тоже театральное представление, но только соответствующее целям и задачам искусства. Представьте, дается пьеса, пьеса великого драматурга. Что необходимо для того, чтобы знаменитое творение произвело должный эффект, запечатлелось в душе зрителя во всей своей неприкосновенности? Что для этого нужно? Он входил в азарт и начинал шагать по старому персидскому ковру от одного его края до другого. — Для этого нужен ансамбль! — продолжал он. — Необходимо, чтобы все силы исполнителей были равны! «Чтобы все роли, начиная от главной и до самой незначительной, игрались с одинаковым талантом и пониманием, а этого, по крайней мере, у нас в России нельзя достигнуть. Нет ни одной труппы в провинции, я уже не говорю о столицах, которая могла бы хоть несколько подходить к ансамблю». Если найдется один хороший исполнитель, то рядом с ним непременно несколько негодных, которые не только не исполняют хорошо своих ролей, но портят игру хорошего исполнителя. Вы видите, я один. Рядом со мною нет других артистов и артисток. Между тем мне гораздо легче, чем с помощью целой труппы... Передать вам великое драматическое произведение во всей его красоте и блеске. Передать таким образом, что если бы творец этого произведения присутствовал, то пролил бы слезы восторга. Я один. Мне никто не мешает. И так как мой амплуа обширен... Я могу одновременно исполнять несколько ролей. И это будет вовсе не чтение драмы, а именно ее исполнение, настоящая игра. Конечно, окажется недостача в некоторой иллюзии, но, быть может, такая недостача очень скоро забудется. «Заставлю ли я вас забыть ее или нет? Не знаю». Он развел руками, скромно опустил глаза и улыбнулся. «Попробую», — протянул он. Это было довольно неожиданно, и почти вся зала слушала с интересом. Что же будет дальше? А дальше было вот что. Лидинславский переменил тон и остановился посреди ковра, снова принимая неестественную позу и опираясь на эфес-шпаги. — Для начала, — заговорил он, — для первого опыта сценического конференция я остановлюсь на произведении великого Шиллера. Произведение это «Дон Карлос, инфант испанский». Находясь среди просвещенной публики, я уверен, что все зрители знакомы с произведением великого германского поэта. По зале прошло некоторое движение, с которого, по крайней мере для меня, явствовало, что большинство просвещенной публики с произведением великого немецкого поэта совсем не знакомо. — Да, вы все знаете эту чудную драму, и потому я не стану об ней распространяться, не стану передавать содержание первых двух актов. Я прямо приступаю к третьему. Кто-то громко зевнул в задних рядах, кто-то шикнул. — Итак, действие третье, — воскликнул Лидин Славский. — Перед вами спальня короля. Свечи догорают на столе. В глубине сцены молодые пажи сидя спят. Король сидит у стола в глубоком раздумье. Он оглянулся и вдруг заметил, что ни стола, ни стула нет. Он подбежал к двери, крикнул «Скорее, стол и стул!» и вернулся. Стол и стул принесли, поставили на ковер. Он сел и склонился к столу в глубоком раздумье. «Перед королем бумаги и медальон», — хрипло сказал он. На столе ничего не было, но он не обратил на это внимания. Голос его мгновенно изменился, сделался совсем неестественным, когда он начал... Она всегда была мечтательницей, да, Не станет в том никто и сомневаться, Я не мог внушить любви ей никогда. Но также дала ли и она когда-нибудь заметить, Что ей была нужна моя любовь, сомнения нет, Притворщица она. Он вдруг поднял голову, провел по своему напудренному лбу рукой, поднялся со стула, наклонился вперед всем длинным корпусом и стал как бы вглядываться. Но вся его поза, выражения лица были таковы, что мне, да, я думаю, и всей зале, показалось, будто он нюхает. «Где был я? Бодрствует ли кто-нибудь теперь, кроме монарха? Что такое? Свечи!» «Уж догорели! Как? Да разве уже день?» Он стремительно подошел к одному из окон, ударил в него рукою, половинка окна отворилась, и перед изумленными зрителями оказалось несколько любопытных физиономий лакеев и горничных, разместившихся на балконе у окон. Половина залы огласилась невольным, неудержимым смехом. Мой взгляд сам собой остановился на Софи. Она сидела, бледная как полотно, совсем опустив голову, с бессильно опущенными руками. Вдруг она содрогнулась, выпрямилась, краска залила ее щеки. Она обернулась на своем кресле и окинула полным злобы, ненависти взглядом всю залу. Но это было мгновение. Вот краска снова сбежала с ее щек, снова голова ее опустилась на грудь, Между тем Лидинславский, ничуть не смущаясь, продолжал свой сценический конференц. Перед королем появился Лерма. Лидинславский весь съежился, состроил невозможно глупое лицо и заискивающим тоном с дрожью в голосе почти как-то просвистел. «Ваше Величество, вы нездоровы!» Затем он, будто его дернули за веревочку, вдруг выпрямился, принял горделивый вид и прежним голосом, голосом короля отвечал «Граф, в левом павильоне был огонь, вы не слыхали шума там?» Веревочка дергалась, знаменитый артист превращался ежесекундно то в лерму, то в короля, затем он создал тип герцога Альбы, причем так поводил оловянными глазами, раздувал ноздри и гримасничал, что становилось за него страшно, вот-вот того и, гляди, повредит себе какой-нибудь личной нерв или мускул». Монах Доминго потребовал от него тоже больших усилий. Он как-то крался почти, стлался по старому персидскому ковру, весь извивался, опять закатывал глаза и растягивал рот в ядовитую усмешку. Но когда появился маркиз Поза, артист превзошел сам себя». Он, очевидно, особенно подготовлялся к этой роли, ухищряясь изобразить воплощение духовной красоты и благородства. «Боже, во что превратилась прекрасная и сильная сцена, созданная Шиллером!» Какими непонятными, расплывающимися в громких фразах вышли страдающий, борящийся сам с собою суровый благородный король и спокойно бесстрашный, влюбленный в недостижимый идеал свободы маркиз Поза? Бедный Лиденславский Славский положительно вылезал из кожи и был смешен до последней степени. Окончив третье действие Дон Карлоса, он бросился на стул, причем. Чуть не упал и перевел дух. Лицо его стало красно, глаза налились кровью. Толстый слой пудры, покрывавший его, уничтожился, и только почему-то осталось белое пятно на левой щеке, которое поэтому имело вид отмороженной. Мало-помалу он пришел в себя, отдышался. Он обвел залу изумленным, недоумевающим взглядом, Ни одна душа не наградила его за трудную работу аплодисментом. Из задних рядов кое-кто уже уходил. «Нет, подождем», — услышал я вблизи от себя. «Может быть, он покажет что-нибудь еще более дикое. Это так глупо, что даже интересно». Я хотел взглянуть на Софи и не решился, сил не хватило. Однако знаменитый артист еще и не думал смиряться перед равнодушием толпы. — Почтеннейшая публика! — крикнул он во весь голос. — Теперь я перейду к другого рода произведению, к комедии Шекспира «Укращение строптивой». Он скрылся в боковой двери и через несколько секунд вышел оттуда, закутавшись длинным плащом в шляпе с пером на голове. Он был Петручо. Как он кричал, рычал и грохотал. Но нечто совсем уж невероятное оказалось, когда появилась Катарина. Он заговорил женским голосом. Это был такой голос, что вся зала, как один человек, разразилась громким хохотом, и взрывы этого хохота то и дело повторялись во все время его декламации. Наконец он не выдержал и, не докончив последней сцены, остановился. Лицо его совсем исказилось. При таких условиях играть невозможно, прохрипел он. Так вот оценка, вот понимание. Он, очевидно, уже не владел собою. Если бы не эта его остановка, ему все же дали бы докончить. Но теперь слова его, злобный его вид вызвали в задних рядах громкие шиканье, прерываемые смехом. Ему кричали «Довольно! Довольно! Хорошенького понемножку!» И опять смех, опять шиканье. Он хотел крикнуть что-то, но круто повернулся и скрылся в боковой двери. Мимо меня по направлению к той же двери мелькнула Софи. Я не мог разглядеть лица ее. Я только видел, как, уже отворив дверь, она пошатнулась. Вся зала поднялась. Вокруг меня шутили, издевались над бездарным, нелепым актером. В сущности, все были довольны. Вечер оказался... Неожиданно веселым. Глава десятая Я пошел домой с тяжелым чувством. Что-то там теперь будет. Чем кончится этот день для несчастной женщины? Подходя к дому, я увидел, что в окнах ледяных славских темно. Они, верно, еще не возвращались. А между тем ведь я замешкался в курзале. Где же они? Войдя к себе, я подумал, не лучше ли раздеться и постараться заснуть, ведь уже поздно. Да и, наконец, при чем же тут я? Но эта мысль исчезла сама собою. Я сидел, не раздеваясь, и ждал. Все тихо. Так прошло, я думаю, полчаса, если не больше. Но вот в коридоре шум, ближе. У моей двери тяжелые шаги. Слышу хриплый голос актера. ну, чего ты? Да отворяй же скорее!» Но ключ, очевидно, долго не попадал в замочную скважину. Наконец я услышал, как отперлась дверь, и снова захлопнулась. Несколько минут все было тихо, они, должно быть, ушли в спальню. Нет, опять слышен в соседней комнате сквозь тонкую деревянную стену его раздраженный голос. Я невольным движением подошел к стене и слушал. брани Да, он бронится. И вдруг такие отчаянные, истерические женские рыдания, каких нельзя равнодушно вынести даже человеку здоровому, с крепкими нервами, а не то что больному, у меня сжалось сердце, и я продолжал слушать. Рыдания оборвутся, притихнут и снова вырываются, еще ужаснее. А он кричит, бронится. Я не выдержала. Ведь, может быть, он бьет ее, ведь, может быть, там происходит, Бог знает что, будь что будет, если дверь не на запоре, я войду. Не рассуждая больше, я кинулся в коридор, я схватился за ручку их двери, она поддалась, я у них, комната освещается всего одной свечкой, Софи перед диваном на полу, вся растерзанная, судорожно бьется, а он стоит у окна в угрожающей позе. Достаточно было взглянуть на нее, на ее растрепанные распустившиеся волосы, на беспорядок ее одежды, чтобы понять, если он и не прямо бил ее, то, по крайней мере, толкал. Я не знаю, что достаточно было взглянуть на него, чтобы увидеть, что он совсем пьян. Конечно, он не вынес своего фиаска и там же в Курзале напился». В то время, как я входил, она отвернулась и сразу меня не заметила. Но она меня увидела. Ее рыдания оборвались, стихли. Она поднялась. Мое появление, очевидно, сразу поразило ее и в то же время остановило ее истерический припадок. Она быстро подошла ко мне. Ужас, отчаяния были на ее облитом слезами лице, зубы ее стучали, она едва могла выговорить. «Это вы, ради бога, как-нибудь, помогите мне. Я не знаю, что делать. Он вне себя, он хотел зарезаться, схватил бритву, я вырвала, за окно бросила. Он бог знает, что может сделать, помогите!» Она не успела еще договорить, как и он был передо мною. Он едва держался на ногах. «Вы, вы чего? Что вам надо?» Заплетающимся языком проговорил он, наступая на меня. «Смеяться, ага, смеяться над истинным артистом!» Я постарался вызвать в себе хладнокровие и крепко взял его за руку. «Успокойтесь», — сказал я, пристально смотря ему в глаза, — «успокойтесь же. Произошло недоразумение. Вы и публика не поняли друг друга». Софи глядела на меня таким отчаянным, умоляющим взглядом. Я крепче сжал его руку и решительно продолжал. Вы прекрасно исполнили все роли. Я пришел вас поздравить, поблагодарить вас. Он пошатнулся, и вдруг я почувствовал, что он меня душит в своих пьяных объятиях. Друг! — вопил он, — хоть один человек нашелся, понимаете вы, понимаете? Вы развитой человек, а ведь это стадо свиней, стада, А и вот бисер, бисер перед свиньями! Я кое-как высвободился из-за его объятий. — Заставьте его лечь, уведите в спальню, — шептала Софи. Я охватил его за талию и повел. Он не сопротивлялся. Припадок пьяного бешенства сменялся бессилием, сонливостью. Через две-три минуты мне удалось уложить его. Он несвязно бормотал, повторяя все одно и то же. «Бисер перед свиньями! Каково это? Ар артисту ужасная судьба! Судьба ге гения!» Он захрапел. Я тихонько притворил дверь из спальни и остался в первой комнате с Софи. Она не плакала, не рыдала, она неподвижно сидела на диване с таким скорбным выражением в лице, что я не в силах был уйти. Она взглянула на меня, и из этого взгляда я понял, что могу остаться, даже должен остаться, что теперь... В эти минуты одиночество для нее невыносимо. Глава одиннадцатая. Я подошел к ней. Благодарю вас, прошептала она, крепко сжимая мне руку своей маленькой, похолодевшей рукою. Что он, едва слышно вспыхивая и сейчас же бледнее, прибавила она. Он заснул крепко и до утра вряд ли проснется. Я прочел в ее робком, почти угасшем взгляде стыд, смущение и мольбу. «Не осуждайте его, ради Бога, не осуждайте», — умоляющим голосом начала она, — «если бы вы знали, как он несчастлив». Вы скажете, что несмотря ни на какие беды человек должен быть твердый и не падать, не унижаться перед собою, да, конечно, но, боже мой, ведь силы ограничены, ведь это всю жизнь, поймите. Он давно, почти с детства, отдал себя на служение искусству. Мне показалось, что она начинает говорить, будто заученный урок, несмотря на то, что горячая искренность и глубокое горе слышалось в ее голосе. Он любит искусство, — продолжала она, — верит в свое призвание и чувствует в себе силу таланта. Да, чувствует. И вот всю жизнь одна только неудача, одни поражения и непонимания. Ведь если бы это в первый раз... Но, конечно, еще никогда не было ничего подобного. Только... Должные оценки, похвал, громких рукоплесканий, всего, без чего артист не может жить, без чего не может развивать свой талант. Всего этого было так мало. А главное, перед кем ему приходилось играть. Никакого понимания. Сами не знают, чему шикают, чему аплодируют. Ведь не так уж в самом деле дурно он играет. Ведь и сегодня, скажите мне по правде, неужели ничего не было в его игре? Разве сцена между королем и позой вышла дурно? Он вложил в нее столько чувства. Это любимая его сцена. Ну, скажите, неужели уж так дурно?» Взгляд ее, все глубже и глубже устремлявшийся мне в глаза, молил, требовал ответа и страшно его боялся. Мои глаза невольно опустились. «Дело в том, — не нетвердо сказал я, — что сама форма этого представления неудачна, не могла быть понята собравшейся публикой. Надо знать публику и ее требования для того, чтобы иметь успех. Она жадно ухватилась и за эти слова мои. «Да, да, вы правы, конечно», — с нервной живостью воскликнула она. «В этом и причина неуспеха». Но если бы вы только знали то отчаяние, в какое он пришел, не судите его. Он болен от всех этих неудач, оскорблений его артистическому самолюбию. Я хотела удержать его, уговорить, но не могла. Он стал пить. И вот вы видели. Где вы узнали его? Как сошлись? Каким образом вышли за него замуж? Спрашивал я, чувствуя, что именно теперь, в эту минуту, она откровенно мне скажет все». Она слишком долго была замкнута в себе самой, в своем горе, в своей гордости. Но теперь, теперь осталось одно горе, и ей нужна, страстно нужна живая человеческая душа, хоть для минутной помощи ее глубокому душевному одиночеству. Она вдруг стала даже почти спокойной и задумалась. Все ее детски нежное и юное, и в то же время – Уже совсем законченное страдальческое лицо приняло сосредоточенное выражение. Тонкие брови сдвинулись, на лбу собралась морщина. «Хорошо», — сказала она, как-то решительно тряхнув головою и глядя на меня серьезным глубоким взглядом. «Хорошо, я скажу вам все. Я знаю, здесь ходят всякие сплетни про меня, и мне, конечно, это все равно, пусть думают обо мне что угодно, но вы...» «Да, я не хочу, чтобы вы обо мне думали так, чтобы вы думали не то, что есть. Я вам благодарна». Голос ее дрогнул, и прелестный рот уже совсем почти сложился в ту жалкую и милую мину, какая появляется у детей, собирающихся плакать. Но это было на один только миг. Она подавила в себе слезы и продолжала. «Мне никого...» «Никого не надо, мне тяжело с людьми, одно и лучше, и я не хотела, чтобы вы... Но теперь, сегодня... Ведь вы одни отнеслись по-человечески, вы одни пожалели и помогли мне. Я вам скажу все». Она наклонилась к столу, на котором почти уже догорала агарок свечки, подперла голову обеими руками. Ее растрепавшиеся, распустившиеся белокурые волосы обильной волной упали наперед, почти закрывая от меня лицо ее. Я видел только опущенные веки ее глаз и длинные темные ресницы. Глава двенадцатая «Вы верно думаете, что я очень молода?» — начала она. Я почему-то кажусь моложе своих лет, но я вовсе не молода, мне уже двадцать два года. И это было сказано так серьезно, что, несмотря на волнение, меня охватившее, я не мог удержаться от улыбки. «Нечего сказать, большие года», — невольно проговорил я. «Конечно, большие. Для женщины большие, и мне кажется, что я давно, давно живу на свете, уверяю вас». «Юность моя представляется мне так далеко, и я чувствую, как состарилась, как устала, это правда. У меня много родных и в нашей губернии, и в Москве, и в Петербурге, но я с немногими из них была близка, а теперь уж никто из родни меня знать не хочет, и я, наверное, с ними никогда больше не встречусь, я сирота. Мать умерла, когда я еще была совсем маленькая, отец отдал меня на воспитание бабушке, а сам остался в Петербурге». Ему было уже больше сорока лет, когда я родилась. Он служил, потом был сенатором, потом умер. Я так и не помню его, никогда не видела. У бабушки мне было хорошо. Она, хотя иногда и сурова, но вовсе не зла, и по-своему, пожалуй, меня и любила. Только я никогда ни от кого не видала ласки. Жили мы в деревне богато». Это старое родовое имение, огромный дом, много прислуги, у меня всегда было по две гувернантки, только никто никогда не ласкал меня, поймите. Сначала, конечно, я не могла понимать этого, ну а потом. потом поняла, и это так навсегда и легло на меня. Я много думала, хотя и глупые у меня были мысли, потому что я мало что знала, почти ничего не видала, а думала много, по целым дням. Большой я стала рано, то есть по крайней мере, так понимала себя. У нас в доме огромная дедушкина библиотека, он был большой любитель книг, особенно французских. Да и от прадеда много осталось старинных книг с конца XVIII века. И вот с 16 лет эта библиотека стала моим единственным сокровищем. Да и что бы я делала, если бы не читала, скучно было бы. К нам почти никто не приезжал в деревню. Бабушка по зимам стала меня возить в Н месяца на три. Но, несмотря на то, что она меня хотела там веселить, мне в городе всегда было гораздо скучнее, и все хотелось опять домой, в деревню, в библиотеку. Каждая книга давала мне жизнь, свою жизнь, не похожую ни на что, виденное мною вокруг себя. Но вот... Этому два года со мною случился большой переворот. Я вдруг разлюбила книги, надоели они мне. Многое было прочитано, но многое еще оставалось. Наконец ведь я могла выписывать новые книги, но я их совсем разлюбила. Каждая книга казалась мне скучной. Я по целым дням бродила из угла в угол, ничего не делая, а то уходила в большой старый сад и сама не замечала, куда иду, где я. Очнусь и вижу, что зашла, бог знает куда. Мыслей нет, а тоска давит, и не могу я никуда от нее деваться. В город приехали еще тошнее стало... На вечер повезет бабушка, знакомые приедут в театре, мы, ничто меня не интересует. Не достает мне чего-то, да так не достает, будто воздуха нет, будто дышать нечем. Наконец я поняла, чего мне не достает, понимаете, и вы скажете «любви». Ну да, конечно, любви, только какой? «Не влюбленности. Нет, уверяю вас. Все это казалось мне пошлым, ничтожным. Нет, мне хотелось найти человека, которого бы я могла поддержать, спасти, отогреть. Вот какой любви мне хотелось. Ведь меня никто никогда не ласкал, не баловал, не любил, и я сама никого не любила. А между тем во мне было много любви». Когда я поняла это, только об этом и стала думать. И вспомнилось мне все, что я давно и недавно читала. Вспомнились мне все те романы, где именно женщина спасала своей любовью мужчину, поднимала его, была ему верной, надежной опорой, окрыляла его талант. Этот человек, который бы погиб без меня, ведь он делался почти ее созданием». Все его способности, его творчество, плодотворное творчество становилось делом ее рук. Его успех был ее успехом, и она могла законно гордиться им. Но где же мне было найти такого человека? Я почти никого не знала. А кого знала в нашей глуши, да в Н, все это было совсем не то. И вот, когда мы в последний раз приехали в город, я у знакомых на вечере встретил его. Его в Н во многих домах принимали. Сразу он мне очень не понравился, но потом вышло так, что завязался интересный разговор. Я сама затронула то, что меня интересовало, что наполняло меня всю. Тогда на моих глазах он вдруг совсем преобразился. «Если бы вы знали, как горячо он говорил!» Я вслушивалась в каждое его слово, потом всю ночь не могла заснуть, все думала, думала... Потом я еще раз и еще раз с ним встретилась, и скоро я поняла, что он именно и есть тот глубоко несчастный, талантливый человек, талант которого остается непонятным и гибнет, потому что никто не приходит к нему на помощь, потому что нет рядом с ним женщины, чтобы любить его, поддержать, поднять на ту высоту, какой может достигнуть его талант, если будут благоприятные условия для его развития. Она боязливо и вопросительно взглянула на меня. «Вы не говорите, что это дело но что это фантазия одна. Вы видите, что я только вас слушаю с большим интересом и участием». Она продолжала. «Мы с ним встречались часто, потому что я этого хотела, потому что я искала этих встреч. Конечно, он очень скоро заметил чувство, которое меня влекло к нему. Но вы... «Вы видали его на сцене?» — вырвалось у меня. «Я видел его всего один раз, и вот этот вечер совсем ясно показал мне, до чего он несчастлив, до чего нуждается и он, и его талант в спасении. Давали Гамлета. Если бы знали вы только, какими исполнителями он был окружен, это был один ужас». И ведь правду сказал он сегодня, что дурная игра со товарищей портит игру самого талантливого артиста, уничтожает впечатление. Все это он выяснил мне, и я, конечно, видел, что он прав. Он не в своей сфере. Вот тогда, в тот день, мы много долго говорили о путешествии его по России и о том, что он должен быть свободен, не связан ни с какой антрепризой». Тогда и зародилась мысль об этих конференцах. Я видел его не дюжинный самобытный талант, а обстоятельства, среда его губят. Дать ему возможность выбиться из нужды, чтобы ему не надо было подчиняться какому-нибудь грубому антрепренеру, унижать себя игрою с последними бездарностями, и он будет спасен, будет служить искусству, Да и талант получит, наконец, награду. Я видел, конечно, что он уже не молодой человек, что все, что было с ним прежде, не могло на нем не отразиться. Но тут была для меня опять задача — заставить его забыть все прошлое, возвысить его. Она остановилась, и неожиданные мною рыдания вырвались из ее груди — Я не знал, что и делать, но она сама так же быстро оттерла глаза и прошептала. «Эти нервы, не смущайтесь!» Вот и прошло. Да, что я говорила? Да, после Гамлета у него было какое-то очень неприятное объяснение с интерпренером, и он с ним расстался. Потом некоторое время я его совсем не видала, хоть и старалась увидать. Потом я его встретила. «Только какого?» Отрепанного, бледного. Он долго ничего не хотел мне говорить, наконец во всем признался в своей нищете, ужасном положении. Его надо было спасти. Я нашла то, к чему стремилась, достойную цель жизни». Тогда мне ничего больше не надо было. Я чувствовала себя счастливой, я думала только о нем. Через месяц мне минуло двадцать один год, я стала совершеннолетней, у меня в руках были тридцать тысяч, оставленные мне отцом. Я убежала с ним. Мы обвенчались, этому на днях год, и вы видите, упавшим голосом закончила она, я ничего не достигла. Ничего не сумела сделать. Я оказалась слабой, непригодной для своей задачи. Я был совсем расстроен, и меня начинало одолевать то нервное раздражение, мучительно возрастающее с каждой секундой, от которого я и приехал сюда лечиться. Меня так и охватывало возмущение против этого храпевшего в соседней комнате пьяного гения. — Боже мой, как вы несчастны! — воскликнул я. — Вам ни дня, ни минуты нельзя оставаться в этой затхлой, безнадежной тюрьме. Вам надо спасаться, иначе вы погибли. — Да, я несчастна, — сказала она, вставая и останавливаясь передо мною. — Да. Но для меня нет спасения. О каком спасении вы говорите? Об единственно возможном. Я говорю ни медля, ни дня, ни минуты. Уезжайте. Если можете, уезжайте к бабушке. Плачьте перед нею. Требуйте для себя спасения. Если не можете к бабушке, придумаем что-нибудь. Только уезжайте. Она холодно усмехнулась. Вы увлекаетесь и, кажется, меня не поняли. Если я слаба, это моя беда, мое горе. Но как же я могу его покинуть? Ведь пока я с ним, все же остается надежда. А так, что же это такое будет? Вы должны пожертвовать гордостью, она влечет вас к гибели. Вы его не любите. Вы любили не его, а ту высокую идеальную цель, которую себе поставили. Вы не виноваты в своей ошибке, но ведь она ясна». Он отвратительно храпел в соседней комнате, и этот пьяный храб доводил меня почти до бешенства. Я продолжал. «Вы теперь видите, что гения нет. Он был создан вами. Есть только человек, который никогда не может понять вас и не в силах сделать ни одного шага, чтобы подняться до вас. А вас он тянет вниз». Я вижу, знаю, наверное, иначе быть не может. Вы и все, все понимаете. Ведь я вас видел сегодня, с самого начала. Ведь вы заранее знали, что все это одно бездарное чванное поясничество и ничего больше. Я многое бы дал, чтобы вернуть назад эти вырвавшиеся у меня слова, но они уже сказались. Она отступила от меня и пошатнулась, хватаясь рукой за сердце. Боже мой, как вы жестокий! Отчаянным голосом простонала она. «Зачем вам понадобилось нанести мне этот последний удар? Отнять у меня последнюю надежду, ведь я жила ею, а теперь мне нечем жить. Вы более жестоки, чем все враги мои. Оставьте меня, уйдите!» Она упала на колени, на пол схватилась за голову. Потом руки ее бессильно опустились. «Оставьте меня!» Еще раз прошептала она. Я пришел в себя, но мне уж нечего было делать. Для меня ничего не оставалось, кроме поздних сожалений о своей нервности, самозабвении. Я ушел. Я разделся и лег, но не спал и все прислушивался. У соседей было тихо. Только под утро удалось мне заснуть. Когда я проснулся, то, взглянув на часы, убедился, что... Уж давно пропустил обычное время питья воды, прогулки и ванны. Одевшись и выйдя в коридор, я увидел соседнюю дверь, отпертую. Та самая подозрительного вида особа, которая торговалась со мной в день моего приезда, стояла у этой двери. Комнату чистили и убирали. Лидины Славские с час тому назад уехали из Эйска. Я и сам через несколько дней уехал, даже не окончив курса лечения. До сих пор я ничего о них не знаю. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2013 году. Читал Владимир Левашов.